Глава пятая «Курите», — приветливо сказал Крона, подвигая собеседнику, ящик с сигарами. Эрнст Шверер, худой человек с нестарым, но сильно помятым лицом и с обильной сединой в волосах, принялся медленно, словно нехотя, приготовлять сигару. Взгляд Крона цепко ощупывал его лицо, всю фигуру, даже пальцы, вертевшие сигару. Пальцы Эрнста заметно вздрагивали, и века левого глаза сводил легкий тик. «Перестаньте нервничать, Шверер!» Тем же тоном спокойной приветливости проговорил Кроне. «Не случилось ничего непоправимого. Из-за того, что ваш брат отказался ехать сюда, Германия не станет ни слабее, ни сильнее, ни богаче, ни беднее. Но, господин Группенфюрер, его приезд имеет очень большое значение. Чем дольше я к вам приглядываюсь, тем больше вы напоминаете мне вашего брата. Между мной и Эгоном нет ничего общего» ночью проговорил Эрнст Шверер. — Я имею в виду вашего убитого на Восточном фронте, брата Отта. У вас та же исполнительная ограниченность и неспособность смотреть на вещи более широко, чем сказано в приказе. Я хорошо понимаю политический смысл похищения Эгона. Как раз этого-то от вас и не требуется. Было бы гораздо лучше, если бы вместо политических размышлений вы дали себе труд подумать, осуществить план, Выведать Уэгана его тайну Штриза не удалось. Как мне его увести? На этот раз тон насмешливого превосходства прозвучал в ответе Эрнста. «Советская зона не Америка. Киднеппинг там не в моде». Крона поднялся из-за стола и подошел к растворенному окну. «Уверены ли вы, что никаких записей у Эгона нет?» — спросил он Эрнста. «Он сам сказал мне. Допустим, что он не соврал» и все, что есть ценного, заключено теперь в его голове. Это, безусловно, так. Значит, нам нужна его голова, разумеется, не в отдельной упаковке. Нужно найти способ доставить его сюда, хотя бы на короткое время, для разговора с американцами». Эрнст Шверер усмехнулся. «Мы могли бы и сами. Это будет их делом — выжать из него то, что им нужно. Я предпочел бы точно знать, что они от него выудят». «Нас с вами это не касается». Крона прошелся по комнате. «Итак», — сказал он, оборачиваясь к Эрнсту, — «завтра мы вместе с вами отправляемся в советскую зону и на месте посмотрим, что можно сделать». «Доктор Шверер ведь женат?» «Да. У него, кажется, есть дети. Дочка восемь лет». «Вы прибавили ей год», — поправил Крона. «Значит, завтра утром. И вот что, позаботьтесь о том, чтобы захватить с собой немного продуктов» чего-нибудь такого, что любят ваши родители. Вы ведь еще состоите в любимцах мамаши? — Я вас не совсем понимаю, господин группенфюрер, — озадаченно пробормотал Эрнст. — Это и не обязательно. Вам нужны деньги, — может, не отвечать. Вы достаточно плохо владеете лицом. Крона вынул бумажник и отсчитал несколько бумажек. Вас, конечно, больше устраивают доллары, нежели оккупационные марки. Прошу. Когда Эрнст был уже у двери крон рассмеялся и спросил. — А почему вы не спросили меня, что общего между нашей операцией и вкусами ваших стариков? — Вы же сами сказали, что это меня не касается. — Думали поразить меня выдержкой? — Нет, милый мой, это не выдержка безразличия. — Извините, господин Группенфюрер. — Я хочу сказать, что к заданию американцев вы должны относиться так же, как отнеслись бы к нашим. — Так слушайте, план прост. Вы должны убедить свою матушку пригласить внучку на денек к себе, погостить и поесть случайно раздобытых лакомств. Пока девочка будет у бабушки, одна или с матерью, это не имеет значения, за нею может прийти сам доктор Шверер. Понятно? Почти. Но даже на этой стороне нужно избегать шума. А если брат не отпустит дочь на эту сторону к старикам? Тогда я достану ее сам. Так или иначе ее нужно взять. «Легче похитить ребенка, чем возиться с увозом вашего брата». «Конечно», — согласился Эрнст и уже смело взял из ящика Кроны две сигары и сунул себя в карман. «Это, конечно, легче». После ухода Эрнста Кроны, опустил шторы, и зажег свет. Окна уютно светились сквозь живую изгородь, окружающую небольшой домик. Прохожие не без зависти поглядывали на этот уголок, подобный островку, уцелевшему в море невзгод, захлестнувших западную Германию. Многие знали, что под видом безобидного бюргера здесь нашел в себе приют какой-то субъект, занимавший в гитлеровские времена видное положение и даже имевший звание группенфюрера СС. И многие были уверены, что если бы дело происходило на советской стороне, то этому субъекту пришлось бы солоно. Но заявления в комиссию по денацификации, возглавляемую сэром Монтегю Грилли, ни к чему не приводили, разве только к неприятностям для заявителей. Поэтому заявления скоро прекратились, и Кроны никто не беспокоил. Крона вел замкнутую жизнь. Днем к нему приходили кухарка и уборщица. Вечера он проводил один, запершись в доме. Посетители бывали редко. Это были люди, которых никто в этой местности не знал. Сегодня, как и всегда, у Кроны царила тишина. Самые любопытные уши, если бы их интересовало происходящее в доме, Не уловили бы снаружи телефонного звонка, раздавшегося в комнате, где сидел Крона. О, Фрэнк, с неподдельной радостью воскликнул Крона, сняв трубку. Ты уже здесь? Ну-ну, я буду очень рад. Только приходи пешком. Дверь на веранду будет не заперта. Повесив трубку, Крона посмотрел на часы и отпер балконную дверь. Прошло не больше четверти часа, и в комнату вошел полковник Фрэнк Паркер. Он плотно затворил дверь за собой и повернул ключ. «Вот и я, маг, сказал он просто, снимая перчатки и отбрасывая их в сторону вместе со шляпой. Крона пошел ему навстречу и двумя руками потряс руку Паркера. «Приятно видеть тебя в порядке. Только с тобой я чувствую себя самим собою и ощущаю, что цел». «Да и тебе достался довольно трудный пост. По сравнению с тобой пресловутый британский Лоуренс жил у арабов как в пансионе». Крона достал из шкафчика несколько бутылок покрепче? Один наш английский коллега, говорит, почует своих гостей месивом собственного изобретения. Он называет его «устрица пустыни». Прочищает мозги, как выстрел. С этими словами Крона принялся за приготовление коктейля. Паркер оглядел комнату. «Совсем обжился?» — спросил он. «Завтра снимаюсь с якоря. Так я займу твою хижину, получаю в наследство. С рецептом устрицы, как всякий другой чужой секрет». — Могу уступить за сходную цену. — А ты домой? — Зависит от того, что ты называешь домом. — В Штаты? — Боюсь, что я настолько отвык от Штатов, что именно туда-то я и приехал бы как в гости. — Нет, я иду как раз в обратном направлении. — На ту сторону? — Да. — Покупать души? — За время работы в гестапо я пришел к выводу. Далеко не все покупается и продается. Странный вывод для такой службы. — Видишь ли... Мне несколько раз пришлось там столкнуться с коммунистами. Их нельзя было ничем заставить изменить своим взглядом. Ни кнутом, ни деньгами. У немцев было мало денег. Крона покачал головой. Нет, не все продается. Нам нужно с этим считаться. Вот и сейчас я опять нарвался на такого субъекта. Он даже еще и не коммунист, хотя идет к этому. Не можешь купить? Его пробовали купить англичане. Не вышло. Теперь мы хотим его просто украсть. Такая важная птица. У него в голове кое-что, чего нам не хватает для некоторых работ реактивщиков. Так причем тут англичане, Кроне рассмеялся, они думали утащить его у нас из-под носа, а носы натяну я. Это правильно. А что тебя гонит с места? Нужно побывать среди немцев в советской зоне и заодно обделать это дело с инженером Шверером. тем самым с реактивными проектами да. Паркер поставил на край стола пустой стакан. Твое месиво действует здорово, особенно на голодный желудок. К сожалению, ничего не могу предложить, кроме бисквитов и шоколада. Вполне устраивает. Я ведь сластена. Я спешил застать тебя. Мне предстоит провести тут некоторое время. Тебе будет трудновато, Фрэнк. Немцы здесь особенно недолюбливают нашего брата. Обломаем. Они даже таких, как я, не очень-то уважают». А если бы они знали, что я вовсе не немец фон Кроне, а Мак Кронин, американец, мне пришлось бы худо. Нужно замесить все наново. Приготовь мне еще порцию твоего крокодила пустыни. Но то, что ты говоришь о здешнем народе, меня удивляет. Рано или поздно то же самое произойдет по всей зоне. Глупости упрямо проговорил Паркер. Впрочем, я тут ненадолго, только наберу кое-какой народ. Наших отсюда не сманишь. Мне нужны немцы. Фу, черт, как я не сообразил сразу. Ведь ты же должен знать всех и каждого. Какого сорта люди тебе нужны? Для создания чего-то вроде иностранного легиона. Тут ты, конечно, прав. Это не моя мысль. Так думают все наши, постарше меня. Да, когда-то французы первыми поняли, что такое иностранный легион, задумчиво проговорил Крона. Нам еще чертовски может понадобиться подобное учреждение. Нужно заранее подбирать такой народ, которому уже некуда деваться. А нигде, как здесь, в Западной Германии, ты не найдешь его в таком количестве. Вот-вот, — обрадованно сказал Паркер, — и в руках держать можно, и отвечать не придется перед папами, мамами, да перед избирателями. Тризония надолго останется для нас резервуаром, из которого мы будем черпать солдат для самых трудных дел и мест». Однако у тебя большой диапазон — Токио, Париж, который же из флангов настоящий. Оба наши стремятся занять такие позиции, чтобы господствовать и над Старым Светом. Поэтому базы в Исландии, Гренландии и на Аляске ничуть не менее важны, чем в Тихом океане, Желтом море или Мраморном. Иначе мы никогда не возьмем советы в достаточно крепкие клещи. При той политике, которую ведут в Вашингтоне, нам нужен не один Гибралтар, а десять, Средиземноморский, полярный, атлантический, тихоокеанский, везде, в Европе, в Азии, в Африке, всюду. И для каждой такой позиции мы должны найти чудаков, которые согласились бы сидеть в ее гарнизоне за пару галет и глоток джина. На первый взгляд, не так-то просто. Эй, брат, на американские козлы сел теперь кучер, который может и рискнуть на горе. Однако шею могут свернуть не только его пассажиры, но и он сам, — скептически заметил Крона. — Это, знаешь ли, довольно старый закон. Своя глупая голова дороже десятка умных чужих. В этом смысле Гитлер был наиболее подходящим субъектом. Наши не сумели его вовремя поддержать. Паркер потянулся и зевнул. — Чертовски устал. — Но спать так спать, — проговорил Крона, и устало потянулся. — Диван к твоим услугам. Сейчас я дам тебе плед и подушки. Делая постель, Паркер спросил что ты скажешь если я творю на ночь окошко из спальни послышался смех крона только то крикнул он что может быть утром затворять его будет за нас кто нибудь другой я же говорил немцы не очень любят янки ху дьявол неужели так скверно я же говорил ну спи фрэнк не рано вставать